Глава 18. Идти по лесу оказалось очень приятно. Этому не мешали даже наши невольные попутчики-конвоиры. Дрово удвигались почти бесшумно, а рахны тенями скользили где-то наверху, перепрыгивая с ветки на ветку. Лада жалось ко мне, начиная подрагивать. Я отгнула ворот и вопросительно взглянула на паучонку. "Страх", коротко ответила она.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 Ты не представляешь, как мучительно смотреть, как одна плачущая девочка руками, дрожащими от отвращения к себе, пытается другую. Я шла, глядя на пожёвший ковёр листьев под ногами, но в взгляд застилала странная пелена. Лишь смагнув, поняла, что это слёзы. Быстро вытерла глаза. Нельзя, но это даже слушать невыносимо. Арвиль продолжал рассказывать всё тем же тихим, спокойным и бесстрастным голосом.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 «Наверное, только сейчас я впервые поняла, что из себя представляет Арвиль Тейнмир, командир первого и последнего отряда хайларов, господин затерянного в веках Анли Гессара».